59. -е. 95 тезисов Божественного Солнца 1. Бог Солнца – не аллегория Бога-Творца. 2. Он и есть Творец и Источник всякой жизни. 3. и его отец, или сын и отец, или сын Луны. 4. Верховный Инка – наместник Солнца на Земле. 5. Верховный Инка происходит от Манка Капака, отца-основателя, и его сестры, мамы Окльо, Оба они – дети Божественного Солнца. Примечание. Мама Окльо, по легенде, сестра супруга Манка Капака, считается первой царицей инков. Конец примечания. Шестое. Верховный инка принадлежит к этому роду и потому считается сыном Божественного Солнца. Седьмое. Верховный инка принадлежит к младшей ветви Божественного Солнца, ибо Манка Капак был младшим сыном или внуком Веракочи. Восьмое. Посему папская власть, представляющая старую религию, не распространяется ни на Верховного Инку, ни на его подданных, ни на последователей религии Солнца. 9. Год 1531 Старой эры становится годом первым новой эры, ибо ознаменован пришествием Верховного Имки по Океаническому морю. 10. Земля строгнулась, или Сабон открыл Сыну Божественного Солнца дверь, закрыть которую не дано на этом свете никому. 11. Святая Троица, описанная Тартулианом в начале Старой эры, есть несовершенное аллегорическое представление Солнца, Луны и Грома. Примечание. Квинт Септими Флоренс Тартулиан, годы жизни около 160-го, около 220-го, ранний христианский богослов, одним из первых сформулировавший концепцию Троицы. Конец примечания. Двенадцатое. Представление это несовершенно. Ибо аллегорией Луны в такой Троице должна быть Дева Марии, а не Святой Дух. Или же, когда бы захотелось соединить Гром с тремя главными божествами, следовало бы говорить о Четверице. Тринадцатое. Что Бог Гром может поразить землю молотом – правда, но ему далеко до могущества Божественного Солнца, которому он хранит верность. Четырнадцатое. Святое семейство также не может быть аллегорией истинного Солнца, Луны и их сына-отца Веракочи, ибо в старой религии Иосиф рассматривается не как Бог, а как человек – Всего лишь приемный отец лжемессии Иисуса. 15. Непорочное зачатие лжемессии Иисуса не были лица, придуманные, несомненно, чтобы оправдать неподобающую беременность Марии, ведь Иосиф, муж ее, был бессильным стариком. 16. Бог Солнца сам оплодотворил Луну, произведя на свет Верокочу, его брата Манка Капака и... почему? 17. Кто утверждает, что Луна – аллегория Марии, а не наоборот, не должен упорствовать в своем заблуждении, ибо, будь это так, христианский Бог не допустил бы явления и побед Верховного Инки, но очевидно обратное, а то Альпа покорил эту часть света с благословения предков, божественных Солнца и Луны. Мы же пребывали в заблуждении с нашими ложными идолами и лжемессией. 18. Истинный Иерусалим не в Иерусалиме, а в Куске, по ту сторону Океанического моря, где находится пуп Земли. 19. -е. Ни папа, ни его представители не могут взимать плату за искупление грехов, ибо нет у них на то права. 20. -е. Умирающие искупают смертью все грехи. Двадцать Поэтому заблуждаются проповедники, говоря, что папские индульгенции избавляют от любого наказания, и посредством их человек может быть спасен. Двадцать Христианам следует внушать, что подающий бедным или сужающий нуждающихся поступает лучше, чем если бы он покупал индульгенции. Двадцать Христианам следует внушать, что того, кто не заметит нищего, но заплатит за индульгенцию, ждет не папское прощение, а гнев верокочи. Двадцать Христианам следует внушать, что если они не осыпаны чрезмерными благами, им надлежит сохранять у себя необходимые и никоим образом не растрачивать его на индульгенции. Двадцать Придется держать ответ тем епископам, священникам, богословам, которые ведут такие речи среди народа. 26. Когда от христиан требуют ответа, почему их Бог изгнал первого мужчину и первую женщину из рая, они говорят много нелепостей, и, понимая, что путаются, придумывают аллегории, исходя из известной небылицы про змея искусителя, запретный плод и негодную женщину. двадцать Когда старых христиан, вкушающих тело и пьющих кровь собственного Бога, спрашивают, как могут они предаваться такому варварскому обычаю и антропофагии, они удивляются и не находятся с ответом, за исключением лишь некоторых лютеран, допускающих, что присутствие Бога на церемонии сугубо символическое. 28. Что до последователей Лютера, полагающих, будто есть люди, которых заведомо ожидает спасение, так же, как некоторых других ждет гибель, а все прочие обречены после смерти топтаться в передней ада, не осознавая ни трудов своих, ни поступков, таким впору удивляться жестокости и тирании Бога, спасающего одних, но отказывающего другим по собственному изволению, подобно еврейскому Богу, которого они, впрочем, чуть что поносят. 29. Тем не менее, в одном Лютер прав, когда утверждает, что если Дева мнит себя выше других, и даже просто им равный, то это сатанинская Дева, пусть сам Сатана – плод христианского суеверия. Имеется в виду, что девственность не самоценна и не может служить условием для брака. 30. Почему последователям приколоченного бога так важно, чтобы его признавали, отвергая всех остальных? Это загадка, которой мы не находим объяснения. 31. В то же время приколоченный бог может служить образцом, как Моисей и другие святые, но его жизнь принадлежит ему самому и никоим образом не спасает иные души. 32. Бог Солнца не требует гибели других богов. Чтобы быть первым и сохранять свою власть, ему этого не нужно, ибо ни одному из них до него не подняться. 33. Бог Солнца не ревнив, Он не выбирает себе народ и не спасает меньшинство, оставляя прочих блуждать во мраке. Он несет свой благой свет всем людям на Земле. 34. Точно так же Верховный Инка, сын Божественного Солнца, несет великую доброту всем людям на Земле, никого не исключая. 35. Есть немалое число тех, кто проповедует учение Христа только для экзальтации, умиления, поношения евреев и ради других слабостей и Тридцать 36. Наивно также полагать, будто Отец приколоченного Бога создал мир, а потом в один прекрасный день направил своего сына, чтобы спасти людей. Где был этот Бог во время Троянской войны? Может, спал? Почему не явил себя греком, оставил их в неведении? 37. Почему не оповестил на себе мудрецов Платона и Аристотеля? Чего так долго ждал? Разве не было грешников, заслуживавших спасения? 38. В сущности эры сменяют друг друга так же, как разрушение приходит на смену созиданию. а созидание разрушение. 39. В начале была эра первых людей, носивших одежды из листьев. 40. Второй была эра нового рода людского, жившего в мире. Конец роду положил потоп. 41. Третий была эра дикарей, поклонявшихся по чакамаку. Они непрестанно воевали. Тогда дочь Грома дала им железо. 42. Четвертый был эра воинов. Тогда-то мир и поделился на четыре части. 43. Пятая эра – эра Солнца. Она совпадает с воцарением на земле инков. Мир расширился за счет пятой части, где мы живем. 44. -е. Насколько старая религия была жестокой и поражала воображение несправедливостью, произволом наказаний и неправедностью велений. Настолько религия Солнца справедлива, добра и гармонична. 45. -е. В конце концов. Разве отец, достойно называться таковым, принесет в жертву сына? 46. -е. Зачем наделять людей свободной волей, если они при этом творят зло? 47. -е. Зачем плодить грешников, а потом их наказывать? 48. -е. О приколоченном Боге дети не ведают до тех пор, пока какой-нибудь христианин им о нем не расскажет. Солнце же они видят с первых дней появления на свет. Потому поклоняющимся Солнцу незачем принимать крещение, ни детям, ни взрослым. 49. -е. Павла волновало, что могут быть люди, не о существовании приколоченного Бога. Как веровать в того, о ком не слыхали? Солнце не нуждается в проповедниках, ибо сияет в небе и же ежевечерне уходит за океан а ежуутренне поднимается из-за гор. И вновь Павел, вера от слышания. Но вере в солнце не учит, достаточно поднять голову. 51. И все же было у Павла прозрение, когда он изрек. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. 52. Немощного вере принимайте без споров о мнениях. 53. Ибо иной уверен, что можно есть все а немощный ест овощи. 54. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. 55. Ибо царствие веракочий не пищи и не пятие, но праведность, мир и радость, которые несет солнце согласно посланию к римлянам. 56. Да уйдут пророки, внушающие пасту приколоченного Бога войну Антихристу, ведь послушайте те речи, так Антихрист везде, где их нет. 57. -е. Бог Солнца защищает права бедных. 58. -е. Он породил землю, дабы все вкушали ее соль. 59. -е. Ни солнце, ни земля ни от кого не требует десятину, ни большую, ни малую. 60. -е. Земля не покупается, не арендуется, не сужается под процент. 61. -е. Землю нельзя присвоить, она раздается по потребностям каждого. 62. -е. Воды – часть земли, они свободны для всех. 63. Рыбу принадлежит реке. 64. -е. Дичь принадлежит лесу. 65. -е. Леса принадлежат земле, принадлежащей солнцу. 66. -е. Бог солнца не знает рабов, он знает только людей. 67. -е. Верховный инка – потомок Божественного Солнца на земле, но Бог Солнца всех нас видит своими детьми. 68. Под солнцем Каин не убивает Авеля. 69. Если же такое случится, Каин будет судим людьми, прочими своими братьями. 70. Живые не должны платить ни за своих мертвецов, ни за чужих. 71. Лицемерны те правители, кто берет вторых жен и называет их «фаворитками». 72. -е. Папа не менее лицемерен, рассаживая своих бастардов на лучшие места. 73. -е. Земля вращается вокруг своего Отца, Солнца. 74. -е. Солнце по праву центр мироздания. 75. -е. Господь наш Иисус Христос, Сын Божественного Солнца, сотворившего людей. 76. -е. Он младший брат или внук Верокочи. 77. -е. Господь наш Иисус Христос для пятой четверти тот же, кем Манка Капак стал для империи четырех четвертей. 78. -е. Однако между Иисусом Христом и Манка Капаком старшинство принадлежит второму, ибо это сыновья Манка Капака прибыли в наши края, дабы сделать былью благую весь Господа нашего Иисуса Христа, а не наоборот. 79. -е. Бог не пожелал, чтобы мы отправились нести благую весть за море. 80. -е. Папа представляет лишь себя самого. Он не есть сын святого Петра. 81. Лютер прав, что обличает скупость и алчность папы. 82. Лютер не прав, что обличает крестьян, требующих больше справедливости. 83. Лютер прав, что осуждает лень и развращенность правителей. 84. Лютер не прав, что осуждает мнимую распущенность народа. 85. Лютер прав, что видит в замке святого Ангела обитель Вавилонской блудницы. 86. -й. Лютер прав, что видит Антихриста в папе, но не прав, что увидел Антихриста в Томасе Мюнцере, вся вина которого в желании блага бедника. 87 -й. Лютер пророк скончания времен. 88 -й. Но Лютер не узрел наступление времен новых 89. -й. Верховный Инка олицетворяет новый закон и дух 90 -й. Правители не могут представлять на земле солнце. 91. Верховный инка – единственный законный его представитель. 92. Правители не есть кураки Верховного инки, а значит, не представляют он его в его отсутствии. 93. Правители получают власть от Верховного инки. 94. Законы Верховного инки есть законы Священной империи. 95. Богом именуется Бог солнце.